Ташу тогда очень порадовал этот факт, потому как она в одночасье с получением наследства стала дочкой уголовника, и ее самооценка и вера в интеллигентные гены быстро угасала. Такие душевные разговоры о ташиной почти героической бабке молодой наследнице были приятны, хоть и не была она знакома с бабулей, но жить в этой квартире сразу стало комфортнее. Вот именно после того исторического разговора Таша и Ирма стали подругами. Последняя была на два года младше, чем ч а с т е н ь к о хвасталась. Пережить подругам пришлось многое: и Ташину свадьбу, и рождение Олейски, и трагический развод. У Ирмы же личная жизнь не складывалась и вовсе. В с в о и 38 о она была не замужем, детей не имела, зато имела большие требования и грандиозные планы. На этот счет она любила шутить. Будда говорил, что брак – это жизненный опыт, который должен помочь стать лучше. А я еще не нашла человека лучше себя. Ирма была очень красивая, стройная шатенка с короткими вьющимися волосами, поэтому могла позволить себе так шутить. Таша никогда не завидовала подруге, она просто ею по-настоящему восхищалась. Вот и сейчас, пока Таша предавалась воспоминаниям, сидя в коридоре, Ирма уже названивала участковому: "Заэ, ты прекрати мне". услышала она голос Ирмы из кухни и улыбнулась. Участковым с недавних пор у них был давний поклонник Ирмы Арсений Зайцев, и вредная подруга отказывалась его по-другому называть. Шея горела огнем. Первым делом, как они зашли домой, заперли хиленькую дверь на все имеющиеся засовы. Слушая разговор подруги с участковым, Таша, словно поверженный преступник мог ее услышать, на цыпочках подошла к двери и через глазок осторожно посмотрела на площадку. Тусклый свет и маленький обзор не давали возможности увидеть бандита, лежавшего на полу. Слышь, Зая, Ирма уже начала повышать голос. Ташку чуть не задушили. Изверг сейчас лежит б е с п а м я т е на площадке. Что тебе еще непонятно? Как, кто его? Я. Нет, это был не ребенок, просто ты всегда меня недооценивал. У меня еще масса достоинств. Если я тебе покажу все, то тебе придется на мне жениться, а я этого пока не хочу. Так что ноги в руки и бегом ко мне. Да как тебя в полицейские это взяли? Да я тебе уже десять минут объясняю, мы у меня. Но все, бежит уже, словно полководец, выигравший битву. Ирма гордо вышла в коридор. О боже, Петрова, это что за кошмар! На всю квартиру завопила подруга. Таша, ожидая, что хулиганы настигли их и здесь, приготовилась тихо у пасть в обморок. Не умея справляться со стрессами, Наташа п е т р о в а предпочитала заедать их на кухне, ну а в самых безвыходных ситуациях просто падать без чувств. Где? Оторвавшись от глазка, который показывал только противоположную стену, повернулась она на крик: "Вот это что!" И без того огромными глазами Ирма уставилась на клетку. Суслик. ответила виновата Таша. Зачем тебе суслик? Продолжала испытывать шок Ирма. Она в принципе боялась животных, всех без исключения. Даже соседский милый шпиц был ею презираем. Наколки и замечания т а ш и о том, что Будда, которого Ирма так любила цитировать, велел беречь природу, подруга гордо отвечала: я ее берегу, в том числе от себя. Так объясни мне, зачем простому травматологу из поликлиники суслик? Еще раз уточнила Ирма, сморщив свой вздернутый носик. Мне его дали на время, пояснила Таша, успокоившись и передумав лишаться чувств. Кто? продолжала допрос Ирма, рассматривая странное животное. Суслик, ответила Таша. Я уже поняла, что это суслик. Спрашиваю, кто тебе его подсунул? Ну так суслик. Спокойно ответила Таша, потирая болевшее горло. От грубых пальцев д у ш е губа на шее остались огромные красные пятна, которые рисковали п е р е р а с т и в синяки. Ирма несколько секунд смотрела на подругу, потом подсела рядом, вздохнула и начала молча гладить ее по голове. Таша не понимала, что происходит, но боялась спугнуть личный момент. Вдруг для подруги это важно. Именно в эту минуту в дверь забарабанили. Обе девушки так испугались, что подпрыгнули на плетеной скамейке, что стояла в прихожей. Ирма же и вовсе сплеснула руками, и вместо поглаживания по голове получилась смачная затрещина. За что? Почему-то шепотом спросила Таша. За суслика, нашлась Ирма. Принимается, серьезно согласилась подруга. Стук в дверь не прекращался. Казалось, сейчас она заскрипит и сорвется с петель. А может это Арсений? предположила Таша. Он что, дебил долбиться в дверь? Он все-таки полицейский, хоть и участковый. Обиделась за своего знакомого Ирма. Он позвонил бы в звонок, но посмотреть все же стоит.